Боже, сохрани! Я не сожалел об этом. Я был близко от него, близко от источника возникновения, любимой мною в боли и страхе кантаты, что уже в продолжении полутора десятилетий лежит как мертвый, тайный и подзапретный клад, и лишь сокрушительное освобождение, сейчас нами претерпеваемое, быть может, вернет его к жизни». Были времена, когда мы, дети тюрьмы, видели в ликующей песне Фиделио или в девятой симфонии «Зарю освобождения Германии», ее самоосвобождение. Теперь годится нам только эта песня, Только ее одну мы можем петь от души. Плач осужденного грешника, леденящий душу плач человека и плач Бога. Этот плач, который, хотя запел его смертный, распространяется все шире, словно охватывая мироздание, и страшнее его, этого плача, не было песни на земле. Плач, плач, де профундис, которая мне, столь преданно любящему его создателя, представляется беспримерным. «Де профундис» Из бездны «Воззвал я к тебе, Господи» — латинское. Начальные слова средневекового церковного песнопения, произносимые осуждаемыми грешниками. Но разве с точки зрения творческой, музыкальной, исторической и с точки зрения достигнутого личного совершенства нет здесь прямой, торжествующей победной связи со страшным даром возмездия? Не есть ли это пресловутый прорыв, так часто фигурировавший как проблема, как парадоксальная возможность в нескончаемых наших обсуждениях судеб искусства, его нынешнего состояния, новообретения, не хочу произносить этого слова, но скажу точности ради? Реконструкция выражения наивысшего и глубочайшего самоизъявления чувства на той ступени духовности и строгости формы, которая неизбежно должна была быть достигнута, чтобы холодный расчет обернулся экспрессивнейшим криком души, чтобы эта безотчетно доверчивая человечность стала свершением. Я облекаю вопросы то, что является всего-навсего описанием факта, равно объясняющегося как содержанием, так и формой творения. Этот плач, а именно о вечном, неисчерпаемо горьком человеческом плаче, о мучительном «эссе хомо, идет здесь речь, этот плач есть выражение как таковое. «Эссе латинское «се человек», Слова Понтия Пилата, показывающего связанного Христа толпе. Намек на «Эссе хомо» — автобиографическую исповедь немецкого философа Фридриха Ницше 1844-1900, имя которого в романе ни разу не упоминается, но духовная трагедия и болезнь которого сыграли решающую роль в концепции образа Ливеркюна. Томас Ман называл своего доктора Фаустуса романом о Ницше. Можно смело сказать, что всякое выражение по сути своей плач, так же как музыка, поскольку она осознает себя как выражение на заре новейшей своей истории, становится плачем и «дайте мне умереть», Плачем Ариадны и тихо вторящим ей жалобным пением нимф. Ариадна — по греческой мифологии дочь критского царя Минуса, которая помогла финскому герою Тезею убить чудовище Минотавра, но была покинута Тезеем на острове Наксосе. Плач, покинутый Ариадны, послужил мотивом для многочисленных музыкально-драматических произведений, в частности, для Монтеверди. Недаром Фаустова кантата стилистически столь явно и несомненно примыкает к Монтеверди и XVII столетию, когда музыка, опять-таки, недаром, была до манерности пристрастна к отголоску, к эху, эхо, голос природы, отвечающий на звук человеческого голоса и разоблачение его как природного звука, это и есть жалоба, плач, сокрушенная ахда природы над человеком и искусительное возвещение о его одиночестве, так же, как наоборот, жалобная песнь «Нимф» сродни отголоску природы. В последнем и величайшем творении Ливеркюна «Эхо» Этот любимый прием эпохи барокко часто с несказанной тоской применяется композитором. «Титаническая эта жалоба, — говорю я, — этот плач неизбежно должен был стать экспрессивным творением, выражением чувств, почему он и стал песней освобождения, подобно тому, как старая музыка, которой в нем переброшен мост через века» стремилась обрести свободу выражения. Только что диалектический процесс, благодаря которому на определенной ступени развития, обусловивший это произведение, строжайшая связанность оборачивается вольным голосом наивысшей страсти, порождает свободу, этот процесс в своем логическом развитии бесконечно сложнее, бесконечно поразительнее, чем во времена мадригалистов. Здесь я хочу отослать читателя к разговору между Адрианом и мной, состоявшемуся в Бюхеле, в день свадьбы его сестры, когда мы с ним ходили взад и вперед по берегу коровьего корыта, и он, страдая от головной боли, развивал мне свою идею строгого стиля, по примеру того, как в песне «О, любимая, как ты зла» Мелодия и гармония всецело определены разработкой пятизвучного, основного мотива, символического сочетания букв H, И. -E A, E, E, S. Он указал мне тогда на магический квадрат музыкального стиля или техники, создающий предельное разнообразие звуковых комбинаций из одного и того же неизменного материала — Так что не остается ничего нетематического, ничего, что не было бы вариацией все того же самого. Этот стиль, та техника, утверждал он, не допускает ни единого звука, который не выполнял бы функции мотива в конструктивном целом. Так что ни одной свободной ноты более не существует». Разве я не отмечал, говоря об апокалипсической оратории Ливеркюна, субстанционного тождества между беспримерно блаженным и беспримерно ужасным, внутренней однородности детского хора ангелов и адского хохта? Здесь к мистическому ужасу того, кто это заметит, осуществлена с ужасающей последовательностью утопия формы, которая в кантате о Фаустусе становится уже всеобъемлющей, Охватывает все творение, и, если можно так выразиться, без остатка отдает его на съедение теме. Это титаническое ламенто оно длится час с четвертью, глубоко нединамично, лишено нарастания и какого бы то ни было драматизма подобно концентрическим кругам отброшенного в воду камня, которые один в другом распространяются все дальше, по-прежнему оставаясь кругами. Ламенто плач. Грандиозные вариации плача, как таковые негативно родственные финалу девятой симфонии с ее вариациями меликования. они ширятся кольцами, и каждое кольцо неудержимо тянет за собой другое образуя части, большие вариации, соответствующие текстовым периодам или главам книги и в себе, опять-таки, являющиеся всего лишь чередой вариаций. Но все они восходят как к теме, к высшей степени, пластичному основному сочетанию звуков, навеянному определенным местом текста. Все, конечно, помнят что в старой народной книге, рассказывающей о жизни и смерти великого мага, отрывки из которой Ливеркюн искусно положил в основу отдельных частей своей кантаты, доктор Фаустус, когда приходит его час, сзывает своих друзей и адептов, магистров, бакалавров, студентов в деревню Римлих под Виттенбергом. Весь день щедро кормит их и поет, На ночь еще пьет с ними прощальную чашу и затем в сметенном, но полном достоинства спичи, поверяет им свою судьбу и то, что сейчас настанет его конец».